Она отвернулась от Роберта. Зачастую, как случилось сейчас для того, чтобы раскрыть преступление по горячим следам, Рэйчел было достаточно определить, кто среди археологов является слабым звеном. Что касается именно парня, то у нее не было никаких особых оснований подозревать именно его. Она всего лишь выдвинула предположение и слегка надавила на Роберта. Да, существовал определенный риск того, что она поторопилась, В этом случае Рэйчел потерпел бы фиаско. А вдруг преступником оказался бы Роберт? А те, воспользовавшись тем, что Рэйчел пустилась по ложному следу, девушка преспокойно сумела бы передать украденный раритет покупателю. Но если бы злоумышленником оказалась профессор Джованна, решившая подработать на продаже собственных археологических открытий. Одним словом, существовало множество факторов, которые могли пустить насмарку, едва начавшие с расследования. Однако Рэйчел умела рисковать, и чаще всего была вознаграждена за этот риск. Профессор Джованна по-прежнему смотрела на нее, и в глазах ее читалось все тот же немой вопрос. Как она поняла, что преступление совершил Роберта? Как? Рэйчел поглядела на мраморный фаллос.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 А вот у мужчины вряд ли поднимется рука. Они воспринимают это слишком близко к сердцу. Рэчил усмехнулась и направилась к лестнице, обронив напоследок. Они даже своих собак не кастрируют. Тринадцать часов тридцать четыре минуты. Уже опоздал. Кинув взгляд на часы, Рэчел заторопилась по выложенной брусчаткой площади перед базиликой святого Климента. Она наступила на качающийся камень, потеряла равновесие и сделала несколько неверных шагов, но все же не упала. Оглянувшись на предательский булыжник, она посмотрела на свои туфли-лодочки. «Арт! Дерьмо!» По внешней стороне одной туфли протянулась широкая царапина. Рэйчел подняла глаза к небу и подумала, какого святого она прогневила. Впрочем, судя по тому, как складывались события, Разгневанные на нее святые уже выстроились в очередь. Она продолжила путь, уворачиваясь от ненормальных велосипедистов, которые так носились вокруг, словно перепуганные голуби. Теперь нашла не так быстро, внимательно глядя под ноги и напоминая себе мудрые слова императора Августа. Торопись медленно! Но с другой стороны, его императора Августа не было матери.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 Машина оказалась немного экстравагантной, особенно после того, как по заказу Рэйчел салон был выполнен из натуральной кожи и были добавлены некоторые дополнительные детали, например, откидная крыша. Ну и что? Зато теперь у нее есть хоть какая-то радость в жизни. Не исключено, что это было одной из причин, по которым месяц назад ее бросил Джину. Машина вдохновляла Рэйчел гораздо сильнее, нежели мужчина, с которым она делила постельку. Ну и черт с ним. Это был стоящий обмен, поскольку от общения своей машиной она получала гораздо больший заряд положительных эмоций. И, кроме того, откидной верх. Рэйчел относилась к женщинам, высоко ценящим гибкость, если она не могла получить этого от своего мужчины, то теперь получала от своей машины. Рэйчел открыла дверцу. Но раньше, чем она успела сесть на водительское сиденье, зазвенел сотовый телефон, укрепленный у нее на поясе. Ну что там еще? Скорее всего, звонил карабинер Джерардо на попечение, которого она передала Роберт. Молодого человека отправили в полицейский участок по Ариоли, где он будет допрошен.